ерилка сидел на берегу, скучая. «Уж лучше бы в омут затащила. Это все равно, что гоняться за лунным светом. Смотри, а ваши девушки принесли мне сорочку». Он широко раскрыл глаза. Прямо перед ним стояла русалочка. И разговаривала, охорашивалась, как ни в чем не бывало, будто обычная девица, совсем по-человечьи. «Тебе нравится?» На ней была белая рубаха, почти незаметная под темными длинными волосами. Она кокетливо пританцовывала и напоминала обыкновенную девушку, щеголявшую обновкой. — Где же ты была? А я весь лес исходил, тебя ищучи. — Ах, я примеряла сорочечку. И вдруг она рассмеялась. — Да ты никак не замечаешь. Я сидела на иве и все наряжалась, наряжалась. Скоро праздник. «Нельзя же так, неприбранный!» Она тряхнула волосами. По лугу разлился тревожный колдовской запах. И вдруг ерилка увидел, что вся она в белых и желтых речных цветах. От ее движения длинный ворот рубахи раскрылся, и под ним мелькнуло светящееся тело, оплетенное водорослями и травами. Рубашка перехвачена как поясом, каким-то стеблем а сама она стала будто выше и величественней. «Да ты, как властительница, вот!» Та вдруг снова рассмеялась. «Пойдем купаться! Не боишься? Утащу в омут!» И бросилась в реку. Но пока он добежал, только увидел цветы и мельканье волос или водорослей над ними.